«Вы меня губите!» — закричал Дубровский. «Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа, обещаетесь ли вы или нет!» «Обещаюсь!» — прошептала бедная красавица. Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кирилловна возвращалась из саду. Ей показалось, что все люди разбегались — Дом был в движении, на дворе было много народу, у крыльца стояла тройка, издали услышала она голос Кирилла Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтобы отсутствие ее не было замечено. В зале встретил ее Кирилла Петрович, гости окружали исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье